День в ДК прошел мучительно. Болела голова, звуки раздражали, ученики тоже. Она сорвалась на Нину, пугливого Николая выгнала за плохую домашнюю подготовку, Олегу дала ощутимый подзатыльник, после которого он побледнел и, словно улитка, втянул голову в форменный воротник. К вечеру стало совсем не звуки, свет, слова... Лица учеников мелькали, лезли уши, пульсировали в глазах. Спросив анальгина у Риты, она запила его водой из-под крана и еле доволокла ноги до преподавательской. Там шло оживленное одевание педагогов, только что закончивших уроки. — Мариш, привет! Ты что такая бледная? Перетрудилась, Марин? Вот, девочки, что значит творчески к работе относиться, ладно, не приставать к ней. Марин, что, месячная, да? Дать таблетку? Да я дала ей уже отвалить от нее, ну, извини, рыбка. А ты б дома посидела, Марин? Она устала, отмахнулась, опускаясь на стул. Женщины веселой гурьбой направились к двери. Но пока, поправляясь Марин, до свидания, до скорого всего, хлопнула дверь, их голоса стали удаляться. радуясь наступившей тишине марина облегченно вздохнула потерла пылающие виски ладонями дверь противно заскрипела впуская кого то Чтоб вы сдохли поморщилась марина сжимая зубы марина ивановна добрый вечер пророкотал торопливый басок директора его голос показался марине слишком официальным она подняла голову Перед ней стояли трое. Улыбающийся круглолицый директор, притихшая девочка лет семи и... Господи, надо же с ума сойти. Удивительно. Забыв про головную боль, она встала. — Здравствуйте. — Вот, Сергей Николаевич, это наш лучший педагог. Марина Ивановна Алексеева. — Ну, Александр Петрович, это нескромно. Пробормотала она, разглядывая незнакомца. — Удивительно. Директор качнул свое приземистое тело, взмахнул короткопалой ладошкой. — А это вот, Марина Ивановна, новый секретарь парткома нашего завода Сергей Николаевич Румянцев и дочка его Танечка. — Очень приятно, — проговорила Марина, все более и более поражаясь сходству. — Да, вот таким он приехал из ссылки. «Тридцать лет назад». «Нам тоже. Очень приятно», — проговорил Сергей Николаевич и наклонился к девочке. «Что ж ты не здороваешься, Таня? Здрасте», — буркнула та, глядя в зашарканный пол. Директор с ложной оживленностью замахал руками. «Марина Ивановна, вот Танечка хочет заниматься музыкой, девочка способная, а до осени ждать не хочется. Я думаю, я все прикидывал тут, или вас попросить взять, или Королеву, но у Королевой и так тринадцать, так, может, к вам в класс запишем?» «А главное, рядом живем совсем, в двух шагах», — улыбнулся Сергей Николаевич, разглядывая Марину. «Ну, конечно, возьму, о чем разговор?» — ответно улыбнулась она. — Пусть завтра приходит. — Вот ты замечательно. Сергей Николаевич, тогда я побегу, мне на репетицию лететь надо. — Конечно, конечно, о чем речь. Марина Ивановна замечательный работник. Она у нас лет семь уже. Семь, Мариночка? — 6 Вот, шесть. Ну, я побежал, вы тут обговорите все. До свидания. — До свидания. Некоторое время трое оставшихся молча рассматривали друг друга. — У вас есть инструмент? — первый нарушила тишину Марина. — Да, полгода назад купили, — благожелательно качнулась его голова. — Мы ведь раньше в Орехово-Борисово жили, а здесь только въехали. — А, это в заводской дом, рядом который... — Да, шестнадцатиэтажный. У него были зеленовато-серые глаза, широкий слегка морщинистый лоб, маленький подбородок с упрямой ямочкой, улыбчивый рот и развал пряди, и все Тот же развал прядей. — Это хорошо. И завод рядом, и ДК. — Да. Мы сначала в музыкальную устроиться хотели, мне предлагали. Но потом передумали. Далековато. А здесь в двух шагах. Сам широкоплечий, среднего роста. Руки крепкие, большие. Жестикулирует ими. — Господи. А галстук какой смешной. — Правильно. У нас народу поменьше. «Комнаты просторные, я уже заметил. Нельзя быть до такой степени похожим, как его с работы не выгнали». Марина улыбнулась. Он непонимающе заморгал светленькими ресницами и тоже улыбнулся. «Таня, в какую смену учится?» «Первую, как первоклашке, положено». «Тогда пусть приходит к четырем». «Да, к четырем. Договорились?» Наклонившись к девочке, Марина взяла ее руку. Девочка кивнула и снова уставилась в пол. — Танюш, ну чего ты надулась, как мышка? В свою очередь наклонился отец, и Марина успела заметить, как натер ему шею тугой ворот белой рубашки. — Я не надулась! — тихо и отчетливо проговорила девочка. — Хочешь заниматься музыкой? — спросила Марина, чувствуя на себя взгляд близких серо-зеленых глаз. — Хочу! — Придешь завтра? — Приду! — Ну, вот и отлично. Пусть приходит. — А сейчас, вы извините, мне пора. — Да, мы тоже. Вы далеко живете? — Очень устало рассмеялась Марина, отводя от лица непослушную прядь. Улыбаясь, он смотрел на нее. — Что, в области? — Почти в Беляево. — Да. Далековато. — Ничего, я привыкла. На улице шли молча. Сергей Николаевич вел за руку Таню. украдкой посматривая на Марину. Он был в длинном и широком демисезонном пальто, из-за красного шарфа выглядывал все тот же полосатый галстук. Марина, не обращая на них внимания, шла, сунув руки в карманы плаща, с трудом переставляя уставшие свинцом налитые ноги. Головная боль вернулась, немного мутила и хотелось пить. Вскоре поравнялись с белой башней шестнадцатиэтажного дома. Непонятно, как втиснувшегося между двумя серыми сталинскими крепостями. — А вот и наш утес! — остановился Сергей Николаевич. — -а, а, понятно. — равнодушно посмотрела Марина и вздохнула. — Пап, ну я пойду! — решительно освободила руку Таня. — Иди, иди! — она побежала к подъезду и скрылась в нем. — Не заблудится? — спросила Марина. — Да нет, мы на третьем живем. Высоко решили не забираться. пробормотал он доставая из кармана пальто большой скомканный платок трехкомнатная да он украдко и вытер нос а во строе четверо мама еще моя марина кивнула сумерки сплавили дома в сероватую груду кое где скрашенную огоньками горящих окон сергей николаевич убрал платок сейчас как прибежит так сразу за пианино бабушка сыграй вальс а бабушка сыграет — А бабушка сыграет, — тихо проговорила Марина, рассеянно глядя под ноги. — Балует ее! — вздохнул он, доставая папиросы. — Добрая до да предела! — Добрая до да предела! — снова повторила Марина и медленно побрела прочь. Спазм сжал ей горло, губы задрожали и слезы полились по щекам. Они показались очень холодными, холоднее непрочного, потрескивающего под ногами литка. Прижав ладони к лицу, Марина заплакала. Ее плечи задрожали. Сзади подбежал Сергей Николаевич. — Что? Что такое? Что с вами? — голос его был испуганным и удивленным. Не оборачиваясь и не останавливаясь, Марина замотала головой. — Ничего. — Ничего. Марина Ивановна, что случилось? — Ничего. Отстаньте от меня. — Ну, погодите, ну что вы? Может, я вас обидел чем-то? — Отстаньте, прошу вас, отстаньте! — всхлипывала она, порываясь идти. Но он уже крепко держал ее под локоть, заглядывал в залитое слезами лицо. — Ну, успокойтесь, пожалуйста. — Что случилось, а? — Ничего, господи, как все тошно! Она снова заплакала, отворачиваясь. Ледок жалобно хрустел у нее под каблучками. — У вас, может быть, несчастье какое? — Нет у меня ничего, господи, сдохнуть бы и то лучше. — Э, нет, так дело — Не пойдет, — он решительно взял ее за плечи. — Ну-ка, успокойтесь, быстро! — Не кричите на меня, я вам не слесарь заводской! — Вот уже лучше! Отстаньте, не отстану! Да отвяжитесь вы, вон все смотрят, и пусть на здоровье смотрят! Сейчас мы возьмем машину, и я вас отвезу домой. — Еще чего? Не поеду, поедете? — Идемте! — Господи, какой надоеда! Ну, какое вам дело? Мне до всего есть дело. — По долгу службы, что ли? а ага. а — Ну, хоть не жмите руку-то мне, извините. Вон, идет шеф! Стой! — Да, так он и остановится, мерзавец. — Как все глупо. До моста они дошли молча. Его рука бережно сжимала Маринину кисть. Такси, как по заказу, выскочило из -за угла и притормозило на требовательный взмах Сергея Николаевича. — ты! — Решительный какой! — раздраженно думала Марина, садясь в машину, — теперь не отстанет. — А черт с ним! Хоть кому-то до меня есть дело! Косясь на заплаканную пассажирку и на ее молчаливого спутника, шофер нещадно своротил шею оплетенной кожей баранки, развернул машину и многообещающе захрустел переключателем скоростей. да «Все ясно с тобой», — устало улыбнулся Сергей Николаевич, разливая остатки коньяка в стопки. Затягиваясь сигаретой, Марина молча кивнула. Они сидели на кухне при свете все того же ночничка. Сигаретный дым медленно втягивался в только что распахнутую форточку. Светло-коричневый пиджак Сергея Николаевича по-домашнему висел на спинке стула. Его лежащие на столе электронные часы показывали 00.09. — Со мной... Давно уже все было ясно. Марина встала, тряхнула опустевшим чайником. — Плохо, Марина Ивановна! — вздохнул Сергей Николаевич и поднял свою стопку. — Твое здоровье! — Мерси. Она поставила чайник под кран. шумно наполнила. — Скажи... — Ух! — поморщился, выпив Сергей Николаевич. — А почему ты дальше не пошла учиться? В консерваторию. — А мне пальчик раздавили. — Как? — В троллейбусе. Дверью. — Черт возьми! — И что? — Ничего. Жива пока. Но проб непригодно, засмеялась Марина, ставя сверкающий и тяжелый чайник на плиту. — Да, — вздохнул он, — все не как у людей, судьба индейка. — Слушай, пошли туда, — морщись пробормотала Марина, — а то тут накурено. Чайник остался одинок посверкивать на плите. Голубой ночничок перекочевал в комнату. Потирая затекшую спину, Сергей Николаевич прохаживался, разглядывая висящие на стенах картины. Марина села по-турецки на тахту. Он надолго остановился перед вариантом рабиновского паспорта, потом повернулся к ней. — Ну вот, э, объясни мне, пожалуйста, э, что хорошего в этом? Марина перевела взгляд на слабо освещенную ночником картину. — Ну, она очень правдивая. — Правдивая? Что здесь правдивого? Тут злоба голая и больше ничего. — У него тяжелая судьба. «У нас у каждого тяжелая судьба!» Резко перебил ее Сергей Николаевич, засовывая руки в карманы и прохаживаясь по комнате. «Дядя он мой, Володя!» никакой какой, ни художник, ни поэт, столяр обыкновенный!» «На войну пацаном пошел! Под Киевом обе ноги оторвало!» «После войны на протезах в техникум поступил!» «А в сорок восьмом его посадили неизвестно за что!» «Пять лет отсидел, туберкулез нажил!» Потом реабилитировали. Он помолчал, разглядывая на концы своих ботинок. Затем продолжал. Ни жены, ни детей. И пенсии по-настоящему не нажил. Живет под Подольском, работает сторожем. Тут, казалось бы, любой на весь свет окрыстся. А он... Сергей Николаевич повернулся к ней, приложил руки к груди. — Видела б ты этого человека! У него ни гроша за душой. Кроме костылей нет ничего. А я вот сколько его не вижу, никогда ныть я от него не слыхал. Никогда! И чтобы он на судьбу пожаловался, такого не было. А эта картина... Он-то сейчас сам где? рабин В Америке? Вот! В Америке! И, наверное, уж не под забором умрет, а в теплой кроватке. Так вот, когда он эту мазню царапал, он знал. Знал, что в Америку подастся. Знал. «Стал быть, врал, а ты, говоришь, правдивая картина. Ложь! Ложь и злоба! Ну, чему она научит лжи и злобе? Он сам наврал, да и смотался, а ты вот, твое поколение, которое на таком вот говне выросло, теперь и расплачиваетесь!» Он замолчал, раздраженно потирая раскрасневшиеся щеки, подошел и сел рядом на край тахты. — Знаешь, Марина, я человек, в принципе, тёмный, необразованный, но не скромничай. — А чего скромничать? Правда есть правда. Школа, техникум, армия, институт заочный, завод. Был и рабочим, и мастером, и замначальника цеха, и начальником. А сейчас вот секретарём парткома избрали. Так что на выставки ходил редко, вызмах, не силён. Но одно я знаю чётко. Вот. Вся вот эта зараза никуда не ведет, а вернее ведет за границу. А тут все злобой, пьянками и сплетнями кончается. Все ваше дурацкое диссидентство. Почему дурацкое? Потому ж дурацкое и есть. Ну что в нем хорошего, вдумайся. Кричать, критиковать, насмехаться. Ты думаешь, мы не знаем ничего, а вы нам глаза открыли? Нет, я «Так не думаю». Марина устала, привалилась спиной к стене. «Пойми, критиковать легче всего, а труднее дело делать. По-настоящему, по-деловому делать дело, а не гадать, как спасать Россию». «Но система-то советская никуда не годится, кто тебе сказал?» «Ну как же, все говорят». Он насмешливо тряхнул головой. «Если бы она никуда не годилась, нас бы давно же раздавили, и место б мокрого не осталось!» «Но это слишком, не слишком, в самый раз!» — отрезал он и крепко положил руку на Маринина вельветовое колено. «Вот что, Марина Ивановна, давай-ка потолкуем по-мужски. Скажи, ты русская?» «Русская? Родилась где?» В Подмосковье, в России, стал быть. И живешь в России, в Америку. Не собираешься мотать? Да нет, так. А теперь, скажи, ты советских людей любишь? Ну, я всех людей люблю. Нет, скажи, ты наших любишь? Наших, понимаешь, наших любишь? Марина грустно улыбнулась, вздохнула. Этот крепкий человек в белой рубашке с неуклюже завязанным галстуком, с широкими грубыми ладонями, смотрел своими серо зелеными слегка пьяноватыми глазами пристально и требовательно. Марина невольно перевела взгляд на висящую над столом фотографию. Два одинаковых лица с одинаковым выражением смотрели на нее, но как по-разному они смотрели. Одно, далекое, расплывчатое, сероватое, смотрело призрачно и равнодушно. Другое, совсем близкое, живое, разгоряченное, с бисеринками пота на лбу, упиралось своим упрямым взглядом в ее глаза и каждым мускулом ждало ответа. — Ну я, — пробормотала Марина, — я не знаю. Дальнее лицо смолчало, а у ближнего быстро задвигались упрямые губы. «А я знаю, знаю, что люблю, любил, люблю и буду любить свой народ, потому что другого народа мне не дано, и родины другой не дано, потому что родился здесь, рос, по траве этой босиком бегал, голодал, мерз, радовался, терял, находил все здесь». и человеком стал здесь и людей понимать научился понимать и любить а вот они и его палец метнулся в сторону картины они не научились хоть и не такими уж дураками уродились не любить не понимать и были чужаками за что и выперли их из страны черт давай матери ты вот говоришь правда «Правдивая в том-то и дело, что правда! У каждого своя! Они не нашу писали, а свою! Свою! Западную! А у нас-то она совсем другая! Наша!» «Понимаешь?» — он сильнее приблизился, оперевшись руками Это кто «Понимаешь!» Марина инстинктивно подалась назад от этого яростного напора искренности и здоровья. Но прохладная стена не пустила, и его глаза были совсем близко, из них исходила какая-то испепеляющая горячая энергия, от которой нет, не делалось жутко, наоборот, Марину охватило чувство понимания. теплоты и участия, она вдруг проникла симпатией к этому угловатому человеку, стремящемуся во что бы то ни стало, поделиться с собой, переубедить ее. Она улыбнулась. «Я понимаю, но...» «Что? Но?» «Но... Ах, может, ты ошибаешься?» Он отрицательно покачал головой. «Я сейчас не от себя говорю». — Я могу ошибаться, конечно, а народ ошибаться не может. Триста миллионов ошибаться не могут, а я с тобой от имени народа говорю. — Но ведь, а как же тюрьмы, лагеря? — А что ты хочешь? Весь мир против нас, и внутри, и снаружи мерзавцев хватает. которые по-новому жить не хотят», — он убеждающе раскрыл перед ней свои широкие ладони. «Ты знаешь, что такого эксперимента в истории еще не было? Не было! Мы первые по этому пути идем. Многое не получается. А почему? Да потому что мешают, понимаешь? Старый мир мешает, как может. И сейчас он особенно...» Рейган совсем озверел, прямо к войне готовится, хотя могу тебе откровенно сказать, никогда они войну не начнут, никогда, потому что трусы они, боятся нас, и обречены они, это точно, истерия вся от слабости, а мы, как стена, нас ничем не остановить, кроме силы, А силу они боятся применить, потому что у всех виллы, кондишены, машины, жратва изысканная, куча развлечений, а у нас-то этого нет ничего пока. Потом, когда их не будет, на гонку вооружения тратиться не придется, все будет, но пока нет, и терять нам, стало быть, нечего, ясно? Поэтому, если мы схлестнемся со ними, они проиграют, это точно! И главное, ты пойми, мы — это будущее. Мы — это... Как тебе сказать, слов не хватает. В общем, я вот нутром чувствую, что правда на нашей стороне, как пить дать! Он замолчал, вытер солбопот тыльной стороной ладони. Голубой свет искрился в его редких мягких волосах, скользил по упрямым скулам, затекал в складке рубашки. Привалившись к стене, Марина молчала. В ней происходило что-то важное. Она чувствовала это всем существом. Сумрачная, призрачно освещенная комната казалась нереальной за его широкими плечами. Там, в полутемной мешанине вещей, голубоватыми тенями застыло прошлое. Разговоры, пьянки, поцелуи, переплетенные тела, ожесточенные споры, вольнодумные мысли, тайные встречи, вера, надежда, любовь. И он. Марина напряженно вздохнула. — Принеси, пожалуйста, спички. Сергей Николаевич встал, пошел на кухню. Когда они закурили, и дым расслаиваясь поплыл по комнате, Марина спросила. — Скажи а ты веришь в коммунизм? Прохаживаясь, он серьезно кивнул. — Верю? — Серьезно. — Абсолютно. — Когда же он наступит? когда не будет капиталистического окружения. Но ведь пока-то оно существует. Разве что пока. Ну а каким ты коммунизм представляешь? Хорошим. Он снова опустился на край тахты протянул руку, встряхнул пепел в шиеву. Понимаешь, то, что у нас сейчас... Это, я бы сказал, только начальная фаза социализма. Мы только-только стали советскими. Не русскими, а советскими. Конечно, нам трудно очень. У буржуев таких войн и всяких разных перетрясок не было. У них механизм веками отлаживался, а наш лишь недавно построен. да и построен как на ходу, в голод, в разруху, войны все время. Но сейчас мы уже сила, они нас боятся, чувствуют, как собака-волка, потому и брешут. Мы новые люди, понимаешь, новые, и земля должна нам принадлежать, молодым, а главное, нас уже много. «Почти полмира, мы как семья одна, у нас первое в истории общество, где все равны, все бесплатно, детсад, школа, институт, больница опять же, у них работать надо до пота, а у нас по мере сил, только на работу не опаздывай, а там работай не торопясь, как можешь, вот и все, квартира опять же даром». Все для человека. Продуктов не хватает от временно из-за дураков разных. Но дураки не помеха. Помеха — такие вот, как этот Рубин. Рабин, — поправила Марина, затягиваясь. Но Рабин — это один хрен. Он не наш, понимаешь? Он их, того мира. Так и пусть катится к ним. Или в лагерь. Он не понимает ни хрена. — А лезь стучить. он ничего не понимает и не поймет, потому что любить наш народ не научился и все время с запада смотрел, дескать, очереди за колбасой, пиво плохое, квартиры маленькие, значит, здесь плохо, вот так они рассуждают. А знаешь почему? Потому что евреи вообще, что такое родина, не понимают. Им где пиво лучше, там и родина. У них цели никакой. Какой там коммунизм, светлое будущее, брюхо набить, обмануть, похвастаться, вот и все. Вообще не знаю, как ты, но я к евреям что-то не того. Он нахмурился, покачал головой и продолжал. Я раньше этого не понимал, а теперь понял. Это народ какой-то, черт знает какой. Их не поймешь, что им надо. А главное, вид у них, ну, я не знаю, противный какой. Вот армяне, вроде, тоже и волосатые, и горбоносые, грузины, бакинцы, и волосы такие же. А вот все равно евреи прямо неприятны чем-то, что-то нехорошее в них. Я этого объяснить не могу, как не пытался». И все, своих, своих, только со своими. Где один устроится, там и другие лезут. Он затянулся и быстро выпустил дым. Честно говоря, я бы их всех выкатил отсюда к чертовой матери. Пусть едут. От них пользы никакой, вред один. Пусть лучше с арабами дерутся, чем здесь вредить. Его свободная рука ослабила галстук. Не в колбасе сейчас еще сделала. — Иве! — Марина пожала плечами. — Но ведь благосостояние тоже играет роль. Он устало покачал головой. — Ты тоже пока не понимаешь. Эта зараза тебе глаза надолго залепила. — Как бы объяснить-то? Ну вот, если ты живешь со своей семьей, с родными своими в новом доме, он еще только-только построен, еще... Смола на бревнах не засохла, еще лесом от него пахнет. Значит, только-только вы отстроились. Мебелишка у вас, стол до табуретка, посуда, кружка до котелок. Но семья большая, дружная, и отец вам говорит, потерпите, мол, немного. Вот поработаем несколько лет и будем в достатке жить. А рядом с вашим домом другой, старый, основательный. «Добра там не в проворот, и живут там старик со старухой, детей у них нет. И вот, предположим, вышла ты однажды вечером, ну, там, по каким-то делам на улицу, а эти старики тебе и говорят, живи с нами. Мы тебя удочерим, приданого дадим, оденем как надо, а главное, работать у нас не надо. Ты пойдешь к ним?» Марина улыбнулась. «Нет, конечно». — А почему? — он устало поднял брови. — Ну, потому что я своих люблю. — Вот! — шлепнул он ладонью по ее коленке. — Вот и ответ тебе! Любишь своих! Вот как! На этом все и строится. На любви! Отсюда и терпение, и долг, и патриотизм. Если Россию любишь, плевать! Тебе на американские кондишены да попсиколы. А потом запомни, все, что у них сейчас есть, у нас будет. Просто мы вооружаться вынуждены, чтобы не раздавили нас. Приходится. Но главное, мы силу набираем. Вот это важно. они свою теряют. Теряют с каждым годом. И придет время, на колени перед нами опустятся. Только мы их жалеть не будем. Ни за что. от за очереди за эти. За временную убогую жизнь все взыщем сполна. Не забудем. Он с силой ввинтил окурок в пепельницу, провел рукой по волосам. Ничего. Сейчас Андропыч за дело основательно взялся. дисциплину укрепим тунияд флодри к ногтю снабжение наладим дороги в деревне проложим техникой займемся сейчас то он уже на периферии продукт появились нам бы только с б покончить все на государственный рельс перевести и порядок он встал сунул руки в карманы и подошел к беленьким и подошел к беленьким мамуру психией — А это я понимаю. Искусство. И прекрасно. И возвышенно. И для души все. Глаз радует. А то нам не нужно. На помойку его выкинуть, и все. — Какой ты убежденный, — проговорила Марина, рассматривая его крепкие руки. — А как же? Иначе нельзя. Но я не дурак вроде Хрущева. Я в глупости не верю. Я в реальность верю. В реальные, конкретные задачи, как на заводе. Есть план, надо его выполнять. А гадать, когда завод полностью автоматизируется, куром на смех. Идеология должна быть конкретной, а не... Как это? Мифио... Мифической? Да, не мифической. Нам... Мыльные пузыри не нужны. А что ж нужно? Дело настоящее, каждодневное, без дураков. Так что, Марина Ивановна, ты кончай Ваньку валять. Лейкой против грозы не маши. Народ ошибаться не может, на то и народ. Хрущев ошибаться может. Сталин может, а народ не может. Ты вот мне сегодня все нутро свою наизнанку вывернула, словно школьница какая. А почему? А, да потому что в тупик зашла со всеми глупостями своими. И баб любить, с диссидентами общаться, масло воровать ради острого ощущения. Ну что за поебение, извини за выражение? Ты отдельно живешь от народа, понимаешь? Отсюда и завихрения все. Надо вместе с народом, вместе. Тогда и тебе, легче — Тань, ты народу хорошо. Свой народ любить надо, Марина, любить. Это же как дважды два. Американец свой народ любит, англичанин любит, а ты что хуже их? Что такое диссидентство ваше? Чушь собачье Нигде такого еще не было, чтобы жить в своей стране и своих ненавидеть, и на запад смотреть, рот раскрымши. Это ведь ненормально, не, не по-человечески, пойми, и правильно, что их в психушке пихают. Психи они есть. Дело надо делать ежедневное, ежечасное дело, тогда будет удовлетворение и польза. Знаешь, как я доволен, как никто. Я на работу, как на праздник иду, радуюсь, и усталости нет никакой, и раздражения, и запоев. «А сколько радостей вокруг! Ты оглянись только глаза, разуй! Страна огромная! Езжай куда хочешь, на север, на юг, в любой город, какие леса, горы, а новостройки какие, дух захватывает! Профсоюзная путевка — сорок рублей! Ну где еще такое бывает? Все бесплатно, я это уже говорил». Пионерские лагеря для детей, хлеб самый дешевый в мире, безработных нет, расизма нет, только для белых у нас на скамейках не пишут, а там, на западе, ты как винтик-вертец должен, дрожать, как бы не выгнали, преступность он какая там, не выйдешь вечером, он замолчал, устало потирая лицо». Марина погасила окурок, оттолкнулась от стены и зевнула. — Ты знаешь, хорошо, что ты веришь в то, чем занимаешься. — А как же иначе? — Просто я первый раз за тридцать лет встречаю человека, который искренне верит в коммунизм. Он засмеялся. — Но это не так. Верят многие, да сказать боятся. Потому что... Такие вот рабины многих перепортили. Запад вредит, как может. Сейчас модно все советское ругать. Они, кроме очередей, ничего и замечать не хотят. Очереди, мол, жизнь плохая. А то, что мы из отсталой страны в сверхдержаву вылезли, это никто не видит. Но ничего. Придет времечко, все увидят. Марина улыбнулась. — Знаешь, странно, когда ты говоришь мне как тепло и хорошо, и спорить не хочется. — Так это потому, что я с тобой не от себя говорю. Я за собой силу чувствую и правду. — Ох, какой час-то. Два, наверное. Без четверти заговорились как. «Жена не хватится?» «Да нет, она на старой квартире, а мама к моим заседаниям ночным привыкла». Он снова зевнул, прикрыв рот тыльной стороной кулака. «Марин, сейчас метро уж не ходит. Можно я до шести вздремну?» «Конечно. Сейчас постелю». не нет, никакого белья. Я вон, на кушетке». «Я все сделаю как надо». «Да не беспокойся, ты ложись, я покурю немного». Мне завтра в семь надо быть на планерке. Марин, я вот все спросить хотел, а кто этот бородатый над столом висит? Не Стендаль? Стендаль, улыбаясь, кивнула Марина. Я так и подумал. хорош писатель. Красный, черный, нормально, писан. И фильм путевый. Пока Сергей Николаевич курил на кухне... Марина вынула из шкафа стопку чистого белья, постелила себе на тахте, ему на кушетке, погасила ночник, разделась и юркнула под отдающее крахмальным холодом одеяло. Все готово. Потушив на кухне свет, Сергей Николаевич прогулялся в туалет, потом, сидя на поскрипывающей кушетке, стал раздеваться в темноте. Из перевернутых брюк посыпалась мелочь. Ексель-моксель. Он повесил брюки с рубашкой на спинку стула. — Марин, у тебя будильник есть? — Чего нет, того нет, — усмехнулась Марина. — Это что значит, не рабочий человек. — А ты радио включи, трансляцию. Они в шесть начинают. — О, точно. — А где оно? — На пианино возле меня. — а а Вот. — Ручку поверни. а завтра то есть сегодня не проспим ну спокойной ночи спокойной ночи пробормотала марина с наслаждением пошевеливаясь на чистой простыне после короткого молчания в темноте ожил слегка осипший голос сергея николаевича откровенно говоря баба ты хорошая был бы холостым Женился бы на тебя, факт. И жизнь твою совместно бы выпрямили. Улыбаясь и покусывая край пододеяльника, Марина ничего не ответила. Только сейчас почувствовала она, как устала за этот день. Отяжелевшие ноги гудели, голова кружилась, напоминая о похмелье. — Забавный, — подумала она, погружаясь в сон. — А самое забавное, что он по-своему прав.